Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь рати, проложусь как пчела. О них, как у собаки, огласнет, как у орла. Черный кабриолет в клубах пыли мчался по дороге к королевскому замку. О, oh, ес! Yes. Руки моей железной Клонятся, как огня И, в общем, бесполезно Скрылась от меня Фровор, не мкатит Вынос, льви-вола Коню, как густо, Попади глаз, как у орла. Гениальный сыщик был срочно вызван Во дворец по совершенно секретному делу О, oh, yeah. Бывал я в разных странах, И если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, градус во мраде, плыву, как камбала, а как у собаки, а глаз, как у орла, оу, oh, yes. Дело-то в том, что в эту ночь глупому королю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 Такая сякая Расстроила отца Придворные осуждали ее высочество А король был прямо таки безутешен И, че, детям, но, надо, и мы танцы до да, бубада И мы песни до да, рассвета А до нас дела нету Такая сякая Смешала и Образование стали Дети непослушны Но без них ужасно Скучно Такая сякая Сбежала из дворца Такая сякая Расстроила отца И вот тут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 pa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 я увидели, как какой-то незнакомец в черных очках, выскочив, как из-под земли, схватил прекрасную принцессу и... <связывая> исчез за деревьями, взрывел мотор. Черный кабриолет на полной скорости вылетел из лесу и помчался по дороге.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 Смога вдруг выросла стена. Ночь пройдем, наступит утро ясное, Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет, солнце взойдет. Ведь птицы перестали, свет звезд коснулся крылья. за скорстью и голос мой солый мочь пройдёт наступит утра ясная знаю счастье нас с тобой ждёт Мочь пройдёт, пройдёт пора не нас, а солнце всё взойдёт. Солнце взойдёт. Самцев И, конечно же, прекрасная солнце принцесса взойдет, не могла не услышать любимый голос зайдёт. О, Она села за клависин и подхватила мелодию серенады.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 Состояние у тебя истерическое Скушай, доченька, яйцо диетическое Или, может, обратимся к врачу Моя горемычная Скоро будут здесь певцы заграничные Выбирай любого, все, оплачу Ничего я не хочу Принцесса захлопнула крышку клавесина Вы, наверное, Вы думаете, что пока трубадур пел свою серенаду, друзья ничего не предпринимали для спасения принцессы? Нет. Конечно, вы так не думаете. Как только трубадур запел свою серенаду, петух перелетел через высокую стену замка, спустился на карниз и заглянул в окно комнаты, где томилась прекрасная принцесса. Петух видел и слышал всё. Он понял, что глупый король пригласил модных заграничных певцов в надежде, что принцесса забудет своего трубадура. Петух поторопился предупредить друзей о коварных планах короля, слетел с дворцового карниза на землю и вдруг был схвачен какими-то темными личностями. Друзья с нетерпением ждали возвращения петуха из разведки Когда в городской стене открылся потайной лаз И оттуда появились страшные лесные разбойники Во главе со своей атаманшей Пусть нету никого и ни двора Зато не платят королю налоги Работники лажа и топора РОМАНТИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ НЕ ЖЕЛАЕМ ЖИТЬ Эх! ПО ДРУГОМУ НЕ ЖЕЛАЕМ ЖИТЬ Ух! <свят> ПО ДРУГОМУ ХОДИМ МЫ ПО КРАЮ ХОДИМ МЫ ПО КРАЮ ХОДИМ МЫ ПО КРАЮ РОДНОМ ПРОХОЖИХ <свят> ИЩИМ С НОЧИ ДО УТРА Чож же я споей надёрли ноги! Работникомм нажает топора! Романтикам с большой дороги! Не желаем жить, по-другому не желаем жить По-другому ходим мы, по краю ходим мы По краю ходим мы, по краю, краю родном музыканты, притаившись, наблюдали за разбойниками Там пятки языки костра За что же так не любят недотроги Работников ножа и топора Романтиков с большой дороги Не желаем жить по-другому Последним вылез разбойник, который держал под мышкой бедного петуха Под руком уходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю Ура! Ура! Это наши друзья окружили разбойника Он с перепугу выпустил петуха да, ну, о -о -о -о. И бросился на утек ля ля ля ля Наши герои, как это всегда бывает совершенно случайно, получили возможность проникнуть в город через разбойничий лаз. Утром его величество, глупого короля, разбудили шум, крики и хохот, доносившиеся с площади перед дворцом. Король вскочил спасти напялил парик и корону и распахнул ставни. Залитая солнцем площадь была до краев заполнена народом. Посреди площади возвышалось неизвестно кем сооруженная эстрада. Взгляду потрясенного короля предстало удивительное зрелище. Четыре фигуры... одеты невероятным образом, очевидно отражающим крик самой последней моды, судя по всему, явно иностранцы поклонились его величеству и перекрикивая друг друга, запели весело на слухах высоких континентов, разбили кувшина دا د Пригласить знаменитых иностранных гастролеров Посоветовал гениальный сыщик Но король не предполагал, что они приедут так быстро Король-отец и гениальный сыщик Насильно усадили принцессу на центральном балконе Высокое кресло, а сами сели по бокам Надо ли говорить, что под видом приглашенных знаменитостей Выступали наши старые знакомые Осел, пес, кот и петух Которых не узнала даже принцесса Едва раскроем рот, как все от счастья плачут И знаем наперёд, не может быть иначе! Все были прямо-таки ошарашены таким необыкновенным концертом, и поэтому неудивительно, что никто не заметил, как Трубадур проскользнул мимо королевской охраны и проник во дворец. Верные друзья продолжали концерт, чтобы отвлечь на себя внимание и помочь Трубадуру освободить прекрасную принцессу. Они старались усыпить бдительность короля и сыщика и запели на иностранный манер. Пою, пою, жди, пою, на краю. Я всегда ложусь с краю и спокойно засыпаю. емки впираются коленки лягу я на край ложись лучше не мешай ложись лягу так и знай не смей ложись Временские музыканты разошлись не на шутку. Тем временем трубадур оказался за спиной у принцессы, и вдруг ай-я-я-яй! Сосла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост. Король схватился за голову, сыщик за пистолеты, а Трубадур за края ковровой дорожки, на которой стояло кресло принцессы. Трубадур с силой рванул ковер на себя. Принцесса оказалась в объятиях Трубадура. Они выбежали из дворца и ловко вскочили на повозку. Друзья снова были вместе. Народ распахнул ворота, И повозка помчалась по дороге Прочь от королевского замка Толпа расступалась, пропуская бременских музыкантов И сразу же смыкалась плотной стеной перед стражей Во главе с гениальным сыщиком Не давая преследовать своих любимцев А повозка катилась все дальше и дальше. И друзья не знали, какие новые приключения Ждут их впереди.